Глава 25. Пророчество Атоса начинает сбываться. Такой привет мог означать только одно. Меледи снова вышла на тропы войны и продолжает мстить за Менг и за подвязки. Она могла бы уже 100 раз угробить нашего бедолагу, но такая месть ее не прельщало. Ей хотелось сначала помучить Д'Артаньяна, да так, чтобы он света белого не взвидел. Д'Артаньян вдруг живо вспомнил предостережение Атоса. Уж Атос-то ее знал как облупленную. «Неудивительно, что он спивается», — размышлял удрученный Д'Артаньян. «Он еще молодец, имея такую жену!» Я бы точно угодил в психушку, бегал бы теперь на четвереньках и кусал всех за пятки. А вдруг она заразила меня спидом, и кой черт понес меня на этот маскарад. То ли еще будет, ой-ой-ой, пообещал ему внутренний голос. Пора было отправляться на службу, но храброму гасконцу было не до пустяков. Жизнь весело на волоске. Ежи было понятно, что меледи не остановится на достигнутом. Тут уж не до карьеры, пропадено пропадом. Самый разумный решил Дортаньян это пойти за помощью к Катосу. В конце концов, это его жена. Вот пусть он ею и занимается. Пусть повесит её ещё разок, только уж на этот раз и как следует. Такие дела нельзя делать тяп-ляп, или пусть утопит, или положит под каток. А лучше всего и то, и другое, и третье вместе взятое. А я ему за это ящик пива поставлю, — мысленно поклялся Д'Артаньян. Он уже совсем было собрался идти, даже шагнул к двери, когда в нее постучали. То бы это мог быть... Три шесть какашина лихорадочно соображал он. Стук повторился. Господин Дортаньян здесь живёт, поинтересовался за дверью незнакомый старческий голос. Живёт, с дуру отозвался госконец, зарываясь в солому. В дверь снова постучали. Так что, его дома нет? Совершенно справедливо. А кто же тогда со мной разговаривает? А да тут эхо такое, -брякнул Дортаньян и вдруг понял, что опростоволосился. Пришлось открывать. За дверью стоял старичок почтальон. Что же вы, сударь, шутки шутите? Я как никак на работе. Старичок поправил пинсне. Вам посылка. Распишитесь. Да не тут, а тут. Дортаньян расписался. От кого посылка-то? Шутки его знает. Адрес неразборчиво написан. Тартаньян взял посылку и хотел было уже закрыть дверь. А на чай Пушкин даст, что ли? недовольно проворчал старичок. Тартаньян расплатился, закрыл дверь и ястребом влетел на чердак. И кто её мог прислать? А, наверное, это опять от королевы, очень мило с её стороны. Он сорвал крышку. Тут волосы на голове мушкетера встали по стойке смирно. Внутри ящика лежала окровавленная голова. Голова госпожи Бонасье. В зубах торчала записка с уже знакомым текстом «Привет от миледи, козел». Голопом пробежав два квартала, мушкетер задохнулся и, спотыкаясь на трясущихся ногах, перешел на легкий аллюр. Господи, какой ужас! — трепетал он, выбивая зубами азбуку Морзе, бедная Констанция. Вот почему она ко мне не приходила. Это чудовище! Это фурия добралась до нее! Значит, она знала, что я и госпожа Бонасье... Боже! Можно себе представить, что она со мной сделает? Нет, этого даже и представить себе нельзя. Мысли метались в голове точно на загнанные крысы. Скорее, скорее Катосу только он может меня спасти. Не потолюку от дома Атоса взмыленного Дортаньяна остановил патруль. Ваши документы, потребовал офицер. Какого чёрта, господа? Офицер повторил приказание, солдаты обнажили шпаги. Пришлось предъявить паспорт. Не глядя в него, офицер засунул паспорт в карман и холодно произнёс: "Вашу шпагу". "Да ж что такое!" возмутился Дортаньян. "Ваш что, своей нет? Может, вам и Карсоны отдать шпагу?" Было видно, что офицер не расположен шутить. Пришлось подчиниться. "А теперь ваши руки". Блестящие наручники защёлкнулись на запястьях ошломлённого Дортаньяна. Вы арестованы, торжественно объявил офицер. Дортаньян побелел от недоумения. Я? Как? А за что? Вы обвиняетесь в убийстве госпожи Банасье? Кто? Я. Дортаньян упал бы, если бы его не подхватили солдаты, но я её не убивал. Я это меня не касается. У меня приказ. Следуйте за мной. Послушайте, но это не я, я не убивал, это ми леди, предупреждаю, прижвал его офицер. Всё, что вы скажете, может быть использовано против вас. Всё всё поразился наш друг. Абсолютно. Но если так, я нем, как полена, покорился Дортеньян. Арестованного затолкнули в тюремную карету. Через четверть часа она остановилась во внутреннем дворе бастилии. Пот, холодный пот выступил на лбу нашего героя при виде мрачных башен государственной тюрьмы. "Послушай, друг", дрожащим голосом обратился Дортаньян к солдату-конвоиру. "Не сочти за труд Достань у меня из кармана платок, а то мне самому никак, он указал глазами на свои скованные руки. Солдат без особого энтузиазма выполнил его просьбу. Развернув платок, Дортаньян едва не выронил какую-то бумажку. Бумажка оказалась коротенькой запиской. Хотя на ней не было подписи, не составляло особого труда догадаться, от кого она. С неописуемым ужасом Д'Артаньян прочел. «Ну и какова дохлая госпожа Бонасье в постели?» «Господи, так это я с мертвой Констанции переспал!» Внутри у Д'Артаньяна что-то ёкнуло, трогнуло, терябнулось, а потом вообще отвалилось. Где-то вдали грянул гром.